7. В конце огромного холла возле входной двери рядом с гюстом и охранителем стояли трое селян в поношенной пыльной одежде и стоптанной обуви. Молодая женщина и два старика. Один старик щупленький, маленький, второй краснощекий бородач. Заметив спускающегося по лестнице правителя, женщина поправила на голове выцветший платок, толкнула спутников и все трое низко поклонились. «Что за люди?» спросил Адер у подбежавшего Гюста. «Просят встречи с вами». «Что им надо?» «Говорят, ищут справедливость». Адер посмотрел на согнутые в три погибели фигуры. «Им не к нему, к маляке». Она выслушает их со вниманием, вместе с ними погорюет, а потом скажет, что в порубежье справедливости нет. «Выгнать?» — спросил Гюст. Ничего не ответив, Адер проследовал в кабинет. Взялся было за очередные отчеты, но, немного подумав, приказал привести селян. Стоя возле двери и глазея то на Адера, то на охранителя, старики мяли в руках фуражки. Селянка теребила уголки платка. «Слушаю», — сказал Адер. Бородач толкнул приятеля в плечо и что-то шепнул ему на ухо. Щупленький старичок сделал полшага вперед. «Мой правитель, нижайше прошу рассудить мое дело по справедливости. Я живу в Истве, в землях графа Вальбы. Селение маленькое, пять улиц. Улицы длинные, прямые, широкие». Адер придвинул к себе документы и принялся выискивать выписки из банка. «От дома к дому через улицу 20 шагов будет», — говорил мужик. «Далеко видно, и можно объехать любую яму. А граф Вальба не объехал». Адер вытащил из стопы два листа. «Что не объехал?» «У меня собачонка есть, малюсенькая такая, в любую щель пролезет». «Только заделаю дырку в ограде, она другую найдет, выбежит на улицу и так звонко лает». «Граф Вальба сбил твою собачонку?» — спросил Адер, пробегая взглядом по цифрам. и «Я кричу, и, мол, давай назад, а она, знай себе, звенит колокольчиком, внука на улицу кличет». Адер перевел взгляд на старика внучок выскочит за ней на руки подхватит и айда на двор и так ему весело было а тут не успел селянин вытер фуражкой глаза положили мы внучка в холодную землю могилку оградкой обнесли теперь у него свой двор теперь собачонку к нему в гости приносим когда это случилось аккурат в день встречи Когда в последний день зимы, когда зима с весной встречается, Адер застучал пальцами по столу. Граф Вальба. Граф Вальба. Он был на приеме! значит, избежал наказания. Словно прочтя его мысли, мужик продолжил: «Пошел я в суд. Сын-то мой аккурат перед этим на заработки в бойворт подался и ничегошеньки не знал, а у невестки от горя ноги отказали. И я сам пошел. Потом еще пять раз ходил. Хотел, чтобы повинился граф». «А еще хотел, чтобы он по нашей улице больше не ездил. У соседки двое детишек. Напротив четверо, мал-мало-меньше. От земли не видать. Через дом еще двое. Так вот, ходил я в суд, а графа все не было. А потом мне дали бумагу». Старик вытащил из рукава рубахи сложенный лист, нерешительно переступил с ноги на ногу. Адер подозвал его жестом. Покосившись на охранителя, селянин пересек кабинет и положил лист на стол. «Вот эту». Адер развернул документ. «Несчастный случай. Я не пересматриваю решение суда». «Получается, граф не виноват? Ямки объезжает, а тут, получается, не виноват?» Адер еще раз пробежался взглядом по строчкам. «Тебе надо было обжаловать решение. Сейчас уже поздно, сроки истекли». А «Мне ж никто не сказал?» – пробормотал селянин и попятился. Бородач обхватил его за плечо и что-то прошептал на ухо. «На суд можно пожаловаться?» – спросила женщина, и в заплаканных глазах вспыхнула надежда. «Можно. За судом первой инстанции идет высший суд, затем верховный суд». «Что-то я не разберу. Я могу пойти и пожаловаться?» Адер потряс в руке документом. «Я непонятно сказал. Сроки истекли. А я не по этому делу, по-другому». Когда вынесли судебное решение? Селянка глянула на мужиков. «Когда?» «Два месяца и неделя», — напомнил Бородач. Женщина повернулась к Адеру. «Два месяца и неделю назад». Поздно жаловаться. Селянка поникла. «Рассказывай», — велел ей бородач. «Забыла, зачем пришла». Она вытерла уголком платка нос, шагнула вперед. «Я выросла в истве, живу с мужем в топале, что в землях графа Вальбы. У нас была лошадь и телега была. Муж всякую всячину возил, на жизнь зарабатывал, а тут вез хворост. Забыла сказать, как раз и сильный дождь прошел. Колею размыло, ноги не вытащишь». «Ты по делу давай» прикрикнул на нее бородач. «Так я по делу!» Огрызнулась селянка и сделала еще полшага вперед. «Хворост легкий, но когда много и мокрый, тяжелый. Телега ее увязла. Лошадь дерг-дерг, а тронуться не может». Муж разогрел огрел ее вождями, еще раз лошадь как рванула. Телегу по как понесло. А тут, как назло, граф на своей машине навстречу ехал. Ну и зацепила жердиной ту самую машину. Ну, совсем чуток. Только грязь сбоку смазала. Пока крику шуму прибежали графовые халуи. Лошадь забрали, телегу забрали и хворост забрали. Сказали, после суда отдадут. А на суде сказали, что и лошадь, и телега. Женщина на секунду умолкла, и с трудом выговорила. «Конпексакция за ущерб, но этого мало, и мой муж должен три года отрабатывать на конюшне графа!» Достала из кармана сложенный листок, положила на край стола, шмыгнула носом. «Я не пересматриваю решение суда», — тихо повторила Дер. Селянка с пришибленным видом вернулась к двери. Краснощекий старик крякнул, пригладил бороду. «Смерть ребенка – несчастный случай. За царапину имущество забрали и мужика в рабы записали, а обкраденного человека на пять лет в искупительное поселение отправили. Где же справедливость? Где ее искать?» «Какого человека?» – спросил Адер. «Хворост-то ко мне везли. А тот хворост моего сына был. Он сначала к ним кинулся». Бородач Кивком указал на селянку. «За компенсацией». «Да что с них возьмешь?» «А потом уж пошел к графу, а тот, мол, не было хворста и все тут. Ну, я обозвал мой сын графа вором. Ну, погорячился, да, согласен. Но ведь сын прав, а через два дня его в суд и за клевету на пять лет. Вот я и спрашиваю, где ж нам ту справедливость искать?» Бородач тяжелым шагом прошествовал через кабинет, вытащил из-за пазухи лист бумаги и положил на стол. «Не жажешь, просим!» Пусть по новой судят. Это невозможно. Старик пригладил бороду, покосился на спутников. Выгнул бровь дугой. Значит, в порубежье справедливости нет? И потянулся к лежащим на столе листам. Оставь, сказал Адер. Бородач отдернул от бумаг руку. Можете уйти. А переглядываясь селяне покинули кабинет. Адер посмотрел в окно. По дороге уныло брели три серые фигуры. Вытащил из стола родословные книги дворян. Немного погодя, приказал Гюсту вернуть в порубежье, а затем вызвать в замок доктора юридических наук, профессора университета правосудия в Маншере, графа Юстина Ассиза.